Забудь, прости, ты забудь, прости я строки пути, забудь, уходи Ты меня не ищи, ты меня не ищи И кумарам удары, потери, я верю, верни Ты забудь, прости, ты забудь, прости я строки пути, забудь, уходи Моя любовь осталась где-то прямо у третьего подъезда Я не могу пройти спокойно мимо того места Воспоминания, душа не рада Каждое слово, что было сказано когда-то Вот не надо фразы разом обрывать Я понял, ты да, остыла, только ты кила Не поможет, помогает Ира Говорила, слюбится, забудется, простится Пацаны вот, зашли, предложили на курица, А чё, право дело? Давай взрывай, слышу, там зашили тело. Сразу понял, это шмай, поджигай, давай передавай давай, кумар, по кругу Зажгла твоя любовь, а я не смог, подруга Ты меня не ищи, ты меня не ищи. И кумарам удары Уходи, ты меня не ищи, ты меня не ищи и кумарам удары потеряй я верю, верни. Ты забудь, прости, ты забудь, прости Катая строки пути, забудь, уходи День за днем пролетает, но говорят, что время лечит Только вечером пристречит, я вспоминаю вечное Дым от кумара мечет, я поджигаю свечи Пью и пробиваю печень, я забываю речи Время летит, год за годом оставляет детство, Сос у человека будет весна. Эфектуй свое место, знай свое место. Ты меня не ищи, ты меня не ищи. И кумарам удары по я верю, верни. Ты забудь ты забудь Когда строки пути, забудь, уходи. Ты меня ты меня не И удары я верю, верни. Ты забудь ты забудь